встание граждан и примирение их с Одиссеем. Между тем, распространилась молва по городу, что убиты все женихи, возвратившимся Одиссеем. С криком негодования прибежали ко дворцу Одиссея родственники женихов со всем народом и вынесли убитых. Затем собрались они на городской площади и стали обсуждать, как поступить им. Отец Антиною, старый Эвпейт, стал возбуждать весь народ восстать против Одиссея и отомстить ему за гибель женихов. Лишь певец Фими и глашатаи Медонт убеждали граждан не поднимать рук на Одиссея, так как видели они сами, что боги были на стороне Одиссея, а женихи же поbible по воле Зевса возступил в защиту Одиссея и прорицатель Галиферс. Он напомнил гражданам, как советовал он им сам и ментор, не позволять женихам бесчинствовать в доме Одиссея. Сами виноваты теперь граждане, а лучше покориться Одиссею, чтобы не навлечь на себя ещё большей беды. Часть граждан послушалась Галиферса, часть же во главе с Евпейтом бросилась за оружием. Видела всё это с высокого Олимпа богиня Афина и спросила громовержца Зевса. Отец Зевс, скажи мне, что ты решил? Возбудишь ли ты теперь великую битву или же мир водворишь между враждующими? Дочь моя милая, ответил Зевс Афине. Ведь ты же решила, что должна тамстить женихам Одиссея. Она там стиль и мил на это право. Будет царьём и так и Одиссей. Мы предадим забвению смерть женихов. Как и прежде, будет царить любовь на Итаке, будет там богатство и мир. Так сказал Зевс. Тут же помчалась Афина на Итаку. Граждане большой толпой приближались уже к дому Лаэрта. Их увидел один из сыновей Долия. Вооружились все бывшие в доме. Вооружились даже старцы Лаэрт и Долий. Вышли они из дома во двор. Явилась Одиссея под видом ментора, богини Афина. Обрадовался он, узнав богиню, и обратившись к телемаху, сказал, «Сын мой, теперь докажи, что помнишь ты, что происходишь из славного рода» славного по всей земле своей доблестью. «Возлюбленный отец!» – воскликнул Телемах. «Ты увидишь, что я не посрамлю твой славный род!» Услышал слова эти и Лаэрт. Радость наполнила его сердце, и он воскликнул. «О, какой день посылаете вы мне боги! Как рад я!» – спорят сын мой и внук о том, то храбрее. Подошла к Ларту Афина и повелела ему бросить нецелись копьё во врагов, призвав на помощь богиню Афину и отца Зевса. Потрясла Эрд копьём и бросила его. Копьё пробило медный шлем Эвпеита, раздробило ему череп и мёртвым упал он на землю. Бросились на врагов Одиссей с Телемахом, Все бы погибли граждане Итаки, если бы грозно не крикнула богиня Афина. «Прекратите битву, граждане Итаки! Скорее разойдитесь, не проливая крови!» Всеми гражданами Итаки овладел сильный ужас. Выпало у них оружие из рук, и пали они на землю, услыхав возглас богини, придя в себя, обратились в бегство граждане, спасая свою жизнь. Громко крикнув, Одиссей ринулся преследовать бегущих, но бросил зев свою молнию, и она, сверкая, упала на землю перед Афиной. Удержала бовине Одиссея, сказав: "Богаравный сын Лаэрта, укроти своё сердце. Воздержись от кровавой битвы" чтобы не разгневался на тебя Зевс, громовержец. Возрадовался Одиссей, и остановился, не стал он преследовать бегущих граждан Итаки. Скорей Афина Паллада, приняв образ ментора, утвердила прочный мир между народом и царём Одиссеем, скреплённый взаимной клятвой.